замерли заведи мне ладони за плечи обойми только губы дыхну об моей только море за спинами плещи наши спины как лунные раковины что замкнулись за нами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 Ладони, пламя, храня, если правда, душа в каждой клеточке своей форточки раствори в моих порах, стряжами заплещутся души пойманье твои всё становится тайное явный и неуженый под свистоба разомкнувши объятия завяли как раковины не гузя а пока нашим май завороха нас карлопы о проги спин это нас погружая druga druga bim